На левом выступлении на совещании такого-то числа я заявил с трибуны, будто бы Резанов сказал мне, что ему не нравится его собственная картина старики разбойники". Так вот, я не беседовал перед совещанием с Резановым, ничего подобного он мне никогда не высказывал. Я увлекся и произнес неправду. Приношу извинения собранию, вам и Резану.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 Денской поставил на документе автограф. Я схватил бумагу, боясь, что Марк Семенович еще может передумать, и спрятал ее в карман. "Ну, и я пойду", неуверенно сказал я, направляюсь к выходу. «Ну, может, перекусишь?" спросила Ирина. "Да нет, спасибо, не хочется, я сыт". "До свидания, Барк Семенович. Да уж извините, если что не так". Ленский понуро сидел за письменным столом и только кивнул головой в знак прощания, о чем то думал, видно о чем то невесёлом. Ирина проводила меня до дверей. Я оделся и, буркнул в словах расставания, выскочил на лестницу. Победа оказалась слишком легкой и не доставила мне удовлетворения. Я чувствовал, что в применении напора, силы и непремиримости где-то переборщил. Я ведь настроился на сопротивление Донского. на его её на отрицание вины, а увидел лишь пассивное послужание, очень непривычно. И хотя оскорбил меня, я испытывал жалость к нашему кинематографическому корифею. Потом я вспомнил, как несколько лет назад на ноябрьские праздники мы встретились с Донским в доме творчества Большого. Я уже месяц сильно кашлял испытывал слабость, меня прошибал пот, но я не обращался к врачам, а продолжал снимать картину. Воспитан был определенным образом. во первым делом самолёт Не еще, что здоровье одно. Донской тогда накричал на меня, усадил в свою машину и отвез к знакомому рентгенологу, который обнаружил в моих легких двустороннее воспаление. Донской проявил ко мне в этом случае подлинное, а не показное внимание и заботу, хлопотал, тратил свое время.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 Где расположено здание ГосКино? Поначалу, пока я ехал, я думаю, что добился аудиенции у министра. Расскажу ему о недостойном поведении старого режиссера и вручу министру само написанное и подписанное рукой Донского. Надо же восстановить истину. Но пока я двигался до Гагамиловки. В переулку мой пыл угасал. Дорога заняла всего четверть часа, но к зданию Госкино я подъехал в совсем другом состоянии. Мою ярость потушила безропотность донского. Анализируя по пути его поступок, я стал понимать, что в актерском порыве старик ляпнул с трибуны дерундой. Причём в тот момент ему казалось, что он говорит правду, что так вроде бы и было. Это как вера актера, когда он играет. Если вдуматься, произошла типичная иллюстрация к поговорке: ради красного словца не пожалеешь и отца.